Глава 38. 27 декабря, 10 часов 6 минут по Центральноевропейскому времени. Лагроньо, Испания. На следующий день, морозным и ясным утром, Грей вошел следом за отцом Бейли в темную церковь. Священник привез его в Лагроньо, городок в 80 милях к юго-западу от Сан-Себастьяна. Час назад, подлечив свои раны, улетел в штаты Монг. Вместе с ним, в роли сиделки, отправился к Авальске. Врачи предлагали провести операцию в Сан-Себастьяне, однако Кокалис настоял на том, чтобы его лишь немного подлатали. Ему не терпелось скорее попасть домой, Кэт и дочерям. Грей разделял его нетерпение. Отложить перелет он согласился, лишь получив заверение, что с Сейхан все в порядке, что она не пострадала, если не считать двух обмороженных пальцев на ногах, и быстро оправляется от пережитых испытаний. Ребенок каким-то чудом тоже остался цел и невредим. «Малыш определенно твой. Тест на отцовство можно не проводить», — сказала Сейхан по телефону. Так что Грей согласился отложить отлет еще на несколько часов. Хотя его и раздражало, что отец бэйли держится загадочно и не желает объяснять цель приезда. Сказал лишь, что ждет командора в Лагронье в церкви Санта-Мария-дель-Паласио. По дороге в город Пирс немного почитал об этой церкви. Ее построили в XI столетии в смешанном романско-готическом стиле с большой пирамидальной колокольней. Однако отец Бейли пригласил Грея не архитектурой любоваться. Он провел гостя по нефу, мимо крытой аркады и остановился перед тяжелой дубовой дверью, укрепленной железными полосами. Затем открыл дверь и отступил на шаг. «Прошу вас». «Не понимаю», — заметил Грей, начиная терять терпение. «Зачем вы меня сюда позвали?» Глаза Бейли вновь засветились веселым лукавством, что напоминало пирсу о старом друге — «Монсеньоре Вигоре Вероне». «Не я!» — только и ответил он, а потом жестом пригласил внутрь. Переступив порог, Грей увидел, что часовня не пустует. Перед рядом горящих свечей, погрузившись в молитву, стояла на коленях сестра Беатриса. Она молча кивнула вошедшему и жестом пригласила занять место рядом. Не желая быть грубым и немного рабея перед суровой монахиней, Пирс покорно опустился на расшитую подушечку для колена преклонений За свечами на мраморном алтаре покоилась золотая шкатулка. В ее резной крышке, в сложной и изящной чеканке стенок, явственно ощущался дух готики. Ловя и отражая свет свечей, шкатулка как будто сияла сама. «Это реликварий», — пояснил отец бэйли В таких шкатулках хранятся драгоценные реликвии святых. Очень красиво, но почему в этом реликварии покоится реликвия святой Колумбы, покровительницы ведьм? Сестра Беатриса повернулась к нему, отпустив свою трость черного дерева с серебряной рукоятью. Грею вспомнилась, как одним ударом этой трости она вывела из строя предателя Сабалу. Ее решительные действия спасли, быть может, не только Монка, но и весь мир». Монахиня протянула руку. На открытой ладони отпечатался символ, тот же, что хранила серебряная рукоять. Из кармана она извлекла старинный ключ. Покоящийся в центре ее ладони, тот в точности повторял отпечаток символа. «Ключ?» И вдруг Грей понял. «Сестра Беатриса! Вы... Вы член Лаклавы?» Беатриса утвердительно склонила голову, метнув в сторону бэйли быстрый взгляд, как бы говоря. «Да чего же этот парень туго соображает?» Пирс обернулся к священнику. «Значит, тот ваш контакт из ключа, о котором вы все время говорили, это она?» Отец бэйли все с тем же веселым огоньком в глазах пожал плечами. Медленно и торжественно Беатриса протянула ключ к Грею. Тот взял и, желая доказать, что все-таки не настолько туго соображает, вставил его в замок реликвария на мраморном алтаре и повернул. Заговорил Бейли, «Прежде чем вы откроете реликварии, расскажу вам немного о том предмете, что в нем лежит». Эту святую реликвию обрел и сохранил в 1611 году Алонсо де Салазар Фриас, член Испанской Инквизиции, Ее передал ему священник, сожженный на костре по обвинению в обладании номинас де Моро, амулетом с написанным на нем именем святого. Считалось, что такие реликвии обладают магической силой. Иными словами, этот священник занимался колдовством? Инквизитор Фриас пытался спасти жизнь и ему, и многим другим, ложно ложнообвиненным в подобных преступлениях. За это он получил прозвище «защитник ведьм». Со временем дело его увенчалось успехом. Он убедил инквизицию прекратить преследование. «А этот амулет священник отдал ему на сохранение», — подхватил Грей. «И на нем написано имя святого». «Санктус малификарум», — кивнув, — ответил Бейли. «Святая ведьма». «А ключ?» — спросил Грей, переводя взгляд на сестру Беатрису. «Организация, которую основал Фриас, чтобы хранить амулет и вечно бороться с тиглем». «Ответил Бейли. Грей задумался о тайной войне, что ведут друг с другом эти два ордена уже много столетий. Тем временем сестра Беатриса придвинулась к Бейли и что-то прошептала ему на ухо. Грей уловил слово «профессия». «Ах да», — выпрямился бэйли «Тигель разыскивал этот амулет, поскольку с ним связано пророчество». По легенде, святая Колумба предсказала, что настанет время, когда явится некая юная ведьма, разобьет Тигель и положит конец его темному владычеству. Священник бросил на Грея значительный взгляд. Тот понял намек. «И вы думаете, это Мара?» — произнес он, стараясь не показывать своего недоверия. Последовательница Брушас. Бейли снова пожал плечами. В его глазах блестел все тот же веселый огонек. Вернемся к амулету. Священник, хранивший его, рассказал, что нашел этот предмет у истока реки Арабидея, родника в пещере, известной в наши дни как Куэвас де Лабрухас, пещера ведьм. Из-за дурной славы этой пещеры люди верили, что исток реки, вытекающий из нее, берет начало в аду, и амулет был найден там, у вратада, священник кивнул. «А теперь, прежде чем вы откроете реликварии, мы должны попросить вас поклясться своей бессмертной душой, что никогда и никому вы не сообщите ни о ключе, ни о том, что здесь увидите». «Клянусь», — серьезно и искренне ответил Грей. «Тогда мы оставляем вас на время», — кивнул священник, и они с монахиней удалились. Покачав головой, Пирс осторожно открыл крышку реликвария. Внутри шкатулка была выставлена алым бархатом, а в самом центре ее покоился странный и пугающий предмет. Отрезанный или отрубленный палец, немного обугленный с одной стороны, но без признаков разложения. Грею случалось слышать, что мощи святых не гниют. Догадываясь, что трогать палец не стоит, он склонил голову, чтобы рассмотреть его повнимательнее, и едва не упал на вышитую подушку. Потрясение почти лишило его чувств. Он узнал амулет. Узнал по проводам, по металлическому штырю, торчащему из обломанного конца. Палец Монка. Найденный в 1611 году. Ему вспомнилось, как после взрыва какалис вывалился из потайного хода, охваченного дымом и пламенем. Его механическая рука осталась там. Он взорвал ее, пожертвовал ею ради общего спасения в мрачном подземелье у реки, протекающей через пещеру ведьм. Как такое возможно? И вновь накатило чувство, преследовавшее его в последние дни, с тех пор, как Монг подбросил монетку в коре-хаусе. Чувство судьбы, чувство вечного возвращения. Теперь оно поразило Грея с такой силой, что в голове зазвенело — Церковные стены закружились, и он уткнулся лбом в пол, словно погрузившись в пламенную молитву. Каким образом палец Монка перенесся в прошлое? В основе Генезиса устройство Евы — квантовый процессор. Сама Ева превратилась в нечто непостижимое. Добавим к этому мощный взрыв С4, спрятанный в протезе Монка. Кто знает, что могло произойти? И все же, вспоминает цепь событий, приведших его сюда... Грей не мог поверить, что палец Монка оказался в прошлом и стал реликвией случайно. Быть может, Ева намеренно отправила его в прошлое, чтобы помочь основать ключ, чтобы начать всю эту историю. Непостижимый парадокс. От попыток понять его у Грея начала болеть голова. Вспомнился рассказ Мары о программе «Альфаго Зиро», о ее способности к интуитивному мышлению — Умение оценивать одновременно триллионы и триллионы переменных, которые приводят почти что к возможности предвидеть будущее. А ведь интеллект Евы безмерно превосходит программу AlphaGo Zero. Грей, быть может, и не в силах понять этот парадокс, но Ева без сомнения понимает. И все же остается вопрос «Зачем?». Неужто палец Монка попал сюда по чистой случайности? Быть может, Ева оказала человечеству огромную услугу, заранила в прошлое семя того, что в будущем поможет спасти мир. Или она заботилась лишь о себе, о том, чтобы в будущем появиться на свет и обрести свободу. А может, это урок, нечто вроде модуля Мары, урок, призванный показать опасность игр с искусственным интеллектом, и учениками стало всё человечество. Или же всё это вместе? От вопросов пухла голова. Глупо даже надеяться понять замысел разума, безмерно превосходящий твой собственный, бессмертного разума, для которого миг, как столетие, и столетие, как миг». Грей поднялся, закрыл реликварий и повернулся к нему спиной, смирившись с тем, что эту тайну ему никогда не разгадать. «Значит, лучше заняться тем, что ему под силу. Он думал о сэйхан о ребенке, который вот-вот родится. Они по-прежнему не знают, кого ждут, мальчика или девочку». Ну, по крайней мере, на этот вопрос я ответ получу. Все-таки выжил. Под черным ночным небом Тодор бежит по снежному склону. Скользит, падает, взрывая снег, поднимается на ноги и снова бежит. Небеса над ним полны звезд, серебряным слитком сияет луна. Очнулся он час назад, мокрый с ног до головы, у входа в адскую пещеру ведьм. Помнил взрыв, помнил, как взрывная волна подбросила его в воздух. Должно быть, упал в реку, и вода вынесла на поверхность. Что ж, если нужно доказательство, что Господь его любит, вот оно. Теперь яснее, чем когда-либо, он видит, что избран быть воином Господним. Получил тяжелый удар, но не побежден. Он найдет другие группы тигля и вместе с ними свершит месть. Всю жизнь положит на то, чтобы самопожертвование инквизитора Герры не оказалось напрасным. Тодор пробирается между сосен, вглядываясь вперед в поисках какого-нибудь огонька. Место, где можно согреться. На склонах Пиренеев немало деревень и уединенных ферм. Ночь все темнее, все холоднее. Мокрая одежда начинает замерзать. Надо двигаться, надо идти. Достигнув выхода из темной долины, Тодор останавливается, пытается сообразить, где находится. Он хорошо знает Пиренеи, Нужно успокоиться и понять, куда идти. И вдруг чувствует. Кто-то смотрит на него из темноты. Слева раздается низкое рычание. Между сосен мелькает тень. И еще одна. И еще. Рычание доносится со всех сторон, а затем сменяется воем. Одинокий голос возносится к небесам. К нему присоединяются все новые и новые голоса. «Волки!» Детский кошмар стал явью. С отчаянно бьющимся сердцем Тодор бежит вверх по склону, слышит за собой тяжелое дыхание, низкий рык. Поскользнувшись на снегу, с диким криком катится вниз, но поднимается на четвереньки и отчаянно спешит дальше. Что-то вцепляется в ногу, сдирая плоть с костей. Ногу охватывает огонь. Ярый, обжигающий, такой невыносимо мучительный, что Тодор прикусывает себе язык. Теперь и язык его в огне. Он бьется и мечется на снегу, а из окружающей тьмы появляются новые волки, огромные зверюги с горящими голодными глазами. В ужасе Тодор пытается отбиваться, но это их только подстегивает. Вожак стаи взвивается в воздух и смыкает пасть на его руке, ломая кости. В руке взрывается огонь. Тодор падает на спину, теперь его горло и живот беззащитны». Стая набрасывается, кусает, рвет, потрошит. Он вопит и извивается. Он уже мертв. Он должен быть мертв тысячу раз, но почему-то продолжает жить. И каждый миг его жизни в огне. Наконец он находит своим мучением имя. Боль, страдание, пытка. Но как? Все-таки выжил. Под черным ночным небом Тодор бежит по снежному склону. Скользит, падает, взрывает снег —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 Под чёрным ночным небом Тодор бежит по снежному склону. Скользит, падает, взрывая снег, поднимается на ноги и снова бежит. Небеса над ним полны звёзд, серебряным слитком сияет луна. Очнулся он час назад, мокрый с ног до головы. Всё-таки выжил. Под чёрным ночным небом Тодор бежит по снежному склону. Всё-таки выжил. Всё-таки... всё. Каким образом палец Монка перенёсся в прошлое?